Помимо относительно земных и более или менее традиционных религиозных убеждений, среди представителей германских нацистов об изначальных истинных ариях было и то, что арии прибыли на планету Земля со звезды Альдебаран, что в созвездии Тельца, в 68 световых годах от Земли. Арии были неправедно гонимы и пришли на Землю, чтобы создать новую великую цивилизацию. Эту идею выдвинула Мария Ориск. Один из медиумов общества Туле. И она сразу же получила поддержку от Пендзорфа. Арис заявляла, что с помощью своего мозга способна принимать сигналы из космоса от истинных ариев. Через некоторое время обществу Туле удалось убедить людей чёрного камня, религиозное подразделение СС, веривших изначально чёрное солнце, что все их главные боги были родом со льда барана. После этого идея о внеземном происхождении ариев получила поддержку и в правящих нацистских кругах. Идея о космических корнях не осталась только идеей. По данным разведок союзников, в годы Второй мировой войны Германия стала строить машины для полета к иным мирам. К концу войны немецкие ученые действительно разрабатывали и даже испытывали странные, по крайней мере для тех времен, летательные аппараты, в том числе и дисковые. Правдо большинство из них, по более или менее официальным данным, остались лишь в виде чертежей или опытных образцов. Например, так называемые кометы JU287 и MI163 Comet. Как известно, ещё до начала Второй мировой войны общество Тули было фактически расформировано, а его участники вошли в различные подразделения СС. И это вполне логично. Если учесть изначальные тенденции, вся деятельность Туле, особенно к тому времени, была уже давно была направлена не столько на поиски некого тайного знания, сколько на приобретение власти. В 1935 году значительная часть Туле вошла в отдел СС под названием Entwield Glückenstelle 4, который занимался разработками в области энергетики. На самом же деле, данный отдел, включавший один из лучших инженеров и конструкторов, разрабатывал прибор X. Буква X обозначала место, где проводились испытания, в городе Хауненбург. Второй такой прибор прибор RFZ. Это также был круглолетательный аппарат, способный взлетать с ровной горизонтальной поверхности, практически прямо вверх. Конструкторское бюро находилось в окрестностях Бременбурга. Разумеется, ни чертежи, ни опытные образцы этих аппаратов, кроме относительно простенького глайдера Horten H9V1, до наших дней не сохранились. Кто их забрал себе или уничтожил, остаётся неизвестным. В архивах проекта НЭРБ есть только постановления учреждений конструкторских бюро по этим проектам. а также их краткое описание. В этих документах есть ссылка на то, что более подробные документы хранятся в специальном бюро Люфтваффе, номер 13. Некоторые историки и исследователи, настроенные на определенный образ, придерживаются мнения, что нацистам все-таки удалось построить гигантские диски диаметром до 140 метров, работающие на антигравитации, и улететь на них звездам или, по крайней мере, спрятаться во льдах, Вот почему в итоге не удалось найти никаких следов и документов. Всё-таки возможно. Так это или нет, неизвестно, но с тех пор данное предположение не было ни подтверждено, ни опровергнуто документально. Но видел ли кто-нибудь этих инопланетян? Вообще, на тему НЛО в гитлеровской Германии существует целая куча спекуляций. На любом книжном развале наверняка можно отыскать кучу брошюр в ярких обложках. которых тебе расскажут, как Гитлер ежедневно общался с инопланетянами и 5 раз успел слетать на Марс. Разумеется, ни единой толики правды в этом нет. Но возникает вопрос: откуда растут слухи? И вообще, откуда ноги? И что таким образом от нас пытаются скрыть? Ведь никто не пишет о связи Сталина с инопланетянами, Наполеона с инопланетянами, а вот про Гитлера хоть отбавляй. Как это ни парадоксально, но во многом в этом виноваты сами немцы. Дело в том, что в годы Второй мировой войны в Рейхе были разработаны и испытывались достаточно интересные летательные аппараты, напоминавшие НЛО.